Часть третья. Гэри открыл глаза. Он лежал на широкой постели в небольшой, но роскошно обставленной комнате. В течение нескольких секунд он никак не мог сообразить, где находится, затем вспомнил и расслабленно откинулся на подушке. Рядом спала Глория. Он исскоса взглянул на неё и сердито нахмурился. Спала она беспокойно, брови подёргивались. Руки сжимались в кулаки и неустанно двигались по одеялу. Ему стало неприятно смотреть на ее усталое, измученное лицо и эти подергивания, и он отвернулся. Взял сигарету, взглянул на часы. Начало восьмого. Уже окончательно проснувшись, потянулся к автоматической кофеварке, стоявшей возле постели на столике. Снова обвел глазами комнату и подумал. Вот же здорово здесь, чёрт побери. Это был самый дорогой и самый фишенебельный мотель, в котором он когда-либо останавливался. Хочешь жить в такой комнатки, гони денгу. Это Жуан устроил их сюда. Довезла до самого отеля на серо-голубом шестицилиндровом Бентли, который ждал её в аэропорту. Во время полёта они сидели рядом и всю дорогу болтали. Глория пристроилась сзади, тихая, молчаливая и, как догадывался Гарри, очень недовольная. Он рассказал Джуан, что давно мечтает стать пайщиком какой-нибудь частной компании аэротакси. И спросил, могут ли, по ее мнению, представиться какие-либо возможности в этом смысле в Майами. «Ну, конечно», — ответила она, — «у нас в Майами постоянно нехватка этих самых воздушных таксинов». Надо заниматься таким делом по мелочи нет смысла. Надо самому основовать компанию. Я даже знаю одно место, где можно купить землю под застройку аэродрома. Мне такой размах не по средствам, объяснил Гари. Думаю начать с пары самолётов. А землю можно арендовать на обычном аэродроме? Но это же просто глупо, пылко воскликнула Жуан. Нужно поменьше мерить дюжины самолётов. А ещё лучше 25 и обязательно свой аэродром. Одиночек сейчас полно. Чтобы добиться успеха, надо их вытеснить и стать монополистом в деле. Её энтузиазм заразил Гари. Вы обязательно должны основать свою компанию. Это несложно. Думаю, можно будет уговорить папу вложить в это дело деньги. И тут Гарри с изумлением узнал, что отец ее, ни много ни мало сам Говард Грейнер, стальной и нефтяной магнат, один из самых богатых людей в стране. «Вообще идея замечательная», — продолжала она. «Мне самой всегда до безумия хотелось летать, но папа запретил. Он почему-то думает, что я непременно разобьюсь. Если вы действительно намереваетесь основать компанию, я поговорю с папой». Обещаю. Они спорили и обсуждали все за и против, совершенно позабыв о Глории, которая сидела и молча слушала их. Она слабо разбиралась во всех этих вещах, и её пугало то возбуждённое состояние, в котором пребывал Гарри. Таким она его ещё никогда не видела. Доставив их в мотель, Джоан сказала, что они непременно должны увидеться завтра и продолжить обсуждение. Я и сама мечтаю заняться этим бизнесом, воскликнула она. Уверена, мы станем достойными конкурентами. Гарри усмехнулся. А может, партнёрами? шутливо заметил он, и нам не придётся рвать друг другу глотки. Надо подумать. В любом случае, вы должны взглянуть на тот клочок земли, о котором я говорила. Заеду за вами в полдень. Договорились. Гарри сказал, что будет ждать. Она кивнула к Глории и умчалась. Гарри проводил машину долгим взглядом. Похоже, он был очарован не только ею, но и ее идеями. Он разделся и лег в постель, не обращая никакого внимания на молчавшую Глорию. И только когда она сказала, «А я думала, мы едем в Европу», Гарри уставился на нее с таким видом, словно видел в первый раз в жизни. «Давай, ложись спать». Коротко бросил он и погасил свет. Не знаю, как ты, а лично я устал, как собака. Тоненько прозвенел звоночек. Сигнал, что кофе готов. Он наполнил чашку, и тут... Глория вдруг села в постели. Рассеянно проводя рукой по темным волосам и оглядывая комнату. — Знаешь, Гарри, все это стоит чертовски дорого. — Да что ты разнылась в самом деле? — отрезал он. Ему не хотелось вступать с ней в разговор. Предстояло обдумать целую кучу разных вещей, и больше всего хотелось побыть хоть час одному, спокойно выпить свой кофе, поваляться в постели, не слушая бесконечный трескотню Глории. Выпей лучше кофе, если желаешь. Всё готово. Сердце у Глории замерло. Вот она, началось. Все признаки на лице Мужчины, с которыми ей доводилось иметь дело, вели себя именно так перед тем, как бросить её. Эти хмурые, скучающие глаза и весь этот вид, словно говоривший: "Да, ты делай, что хочешь, только оставь меня в покое". "Ты же я идиотка, что познакомила его с этой блондинкой". Наверное, сейчас он думает о ней. Игари, действительно, думал о том, что будет делать в случае, если Джуан и вправду решится вложить деньги в его бизнес. Надо всё же постараться сохранить независимость, и я не намерен терпеть над собой какой бы то ни было контроль или начальника, неутоущившего давать приказы. Конечно, на права двух самолётов явно недостаточно. Работа не в проворот, а доход мизерный. А как замечательно было бы работать Бок о бок с такой девушкой, как она. Но всерьез ли она говорила о деньгах? Похоже, что да. А вдруг она все-таки сумеет заинтересовать этим делом папашу? У него ж миллионы. Гори! Он вздрогнул. Гол с Глорией подействовал на него, как удар хлыста. «Ну что?» «Надо обсудить, что делать дальше. Долго здесь оставаться нельзя». Он приподнялся на подушках и уставился на неё с притворным изумлением. Почему нет? Я, думаю, как раз очень даже можно. Это не безопасно. Борг нас найдёт. Гарина прочь собыл о бурге и вдруг почувствовал прилив злобы и раздражения. Не станет же он рыскать по всей стране? Здесь не более опасно, чем в любом другом месте. Он ведь потерял наш след, разве не так? Откуда ему знать, что мы здесь? Это мы его не видели. Но я уверена, нас-то он видел прекрасно. Я знаю его, Гарри. Иначе бы он не приехал в Оклахома-Сити. Он знал, что я встречаю тебя в аэропорту. И уверена, он видел, как мы улетели на самолете, мисс Грейнер. Ну и что? Даже если это так, теперь-то он нас потерял. Но Гарри... Это девушка. Личность довольно известная. Да любой из служащих аэропорта мог сказать ему, кто такая, она и откуда. И тогда он будет знать, где мы. Поэтому сегодня мы должны уехать. Сегодня же. Сегодня? Гарри повысил голос. Да ты спятила. Не слышала, что сказала Джоан. Сегодня днем мы с ней встречаемся. Неужели ты не понимаешь? Что это значит для меня, если она сумеет уговорить своего папашу вложить в мое дело деньги? У нее уж миллионы. Только подумай. Двадцать пять самолетов. Как раз то, о чем я мечтал. Гарри, умоляю тебя, будь благоразумен. Неужели ты всерьез думаешь, что она сумеет убедить отца? Да она же еще совсем девчонка. Вот тут ты не права. Может, она и выглядит как... Девчонку, но она очень, очень умна, голова у нее светлая, и я ничуть не удивлюсь, если ее папаша вложит денежки. У меня сложилось такое впечатление, что уж если она завелась, то и бронзовую статую сумеет уговорить расстаться с деньгами. Выражение неистовой веры в его глазах ввергло Глорию в ярость. Да с чего ты взял, что он собирается тебя финансировать? А ты подумала о том, что он, как серьёзный и деловой человек, прежде всего, наведет о тебе справки. И как, по-твоему, будет реагировать, когда узнает, почему ты потерял работу? В ту же секунду она пожалела о своих словах. Лицо Гари окаменело. Он взглянул на неё, и она прочитала в его глазах откровенную злобу и неприязнь. Хватит ныть. Слышишь ты? Не можешь предложить ничего дельного, заткнись. Поняла? Глори испугалась. А вдруг он пойдёт дальше и закатит ей настоящий скандал? Ведь он может, стоит только его завести. Что тогда делать? Денег у неё нет. По пятам идёт борг, а она, кажется, одна. Прости меня, дорогой. Прости. Мы должны более трезво смотреть на вещи, сказала она, испуганно глядя на него. Я тоже стараюсь помочь тебе изо всех сил. Он обязательно будет наводить у тебя справки. Если предложение его заинтересует, и надо как следует обдумать, что ты ему скажешь. Не. Да, наверное, ты права. Тип вроде этого самого Грынера под микроскопом будет меня <свят> разглядывать прежде чем расстанется со своими бабками. А тебе не кажется, что лучше придержаться нашего первоначального плана? уехать в лондон, подальше от борга. Ведь не подтащится же он за нами в Англию. Ты «Да пошёл он ко всем чертям, воскликнул Гарий и встал с постели. Он и сюда не притащится, и хватит каркать. Ни в какой лондон мы не едем. Можно найти более разумное применение деньгам. Пойду-к я, пожалуй, пройдусь немного. Хочу спокойненько всё обдумать. И знаешь, что Глория лучше мне сегодня встретиться с Джоном одному. Предстоит серьёзный деловой разговор. а ты только под ногами будешь путаться. Может, поспешишь ещё чуток. Видок у тебя кошмарный. А я к ланчу вернусь. Он схватил одежду, сложенную на стуле, и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Через несколько секунд она услышала, как он напевает в ванной под душем. Только под ногами будешь путаться. Вид у тебя кошмарный. Почему не сказать прямо? Ты мне надоело. нашёл другую она не выглядит старой усталой и жалкой как ты почему не сказать прямо так ведь именно это он имел в виду она почувствовала солёный привкус во рту и только тут поняла что плачет